Глава 53 Действительно, поразительное сходство. Прошелестел призрак, появившийся буквально из пустоты. Сразу после ужина мы с Джатсаной умудрились извернуться и избавиться от преследующих меня по пятам фрейлин. Скрыться от Санджа не вышло, но я была уверена, что он никому не разболтает об увиденном. Однако весь этот день я старалась общаться со своим охранником прохладно-кратко. Не вздрагивала, когда он называл меня госпожой, и соблюдала конспирацию, даже когда мы втроем крались в синюю башню. Никаких сплетен, никаких подозрений, никаких отношений между мной и королевским фамильяром. Всем просто померещилось, в первую очередь Мариши. А вот призрак нам не померещился. Мы уже почти потеряли надежду, обходя этаж за этажом и не находя никого, словно вся башня вымерла. Это было странно и немного пугающе, вернее, в тот момент я думала, что очень сильно боюсь. Но когда на четвертом этаже нам наконец-то повезло, нас всех парализовало от ужаса. Кричать от страха, когда нашел то, зачем пришел, довольно странно, но я с трудом... Подавило в себе это желание, когда перед нами заколыхался прозрачный сгусток тумана, от которого веяло прохладой, пробирающей до костей и щиплющей кожу. Даже голос у этого сгустка был леденящий. При его звуках сердце словно сжимали холодные тиски. Вот уж идеальная пара этот кошмар и шият. Вы же наша ятсахира первого Джатсана пришла в себя быстрее, чем я. Ее любопытство оказалось мощной силой, сумевшей преодолеть сковавший нас страх. Больше всего мне было жаль стоящего за нашими спинами Санджа, наверняка понимающего, что рубить туман мечами бесполезно, и сейчас отчаянно выискивающего способы защитить меня от призрака. О выданной мне тени буквально лицо закаменело, когда я сообщила, куда мы с Джаатсаной направляемся, воспользовавшись отсутствием шията. Мой жених сразу после ужина отбыл на королевский совет, и очень надеялась, что совет затянется, а призрак никому не расскажет о нашей встрече, если она случится». Правда, в тот момент я почти не верила, что нам повезет познакомиться. Но я ошиблась. Нам повезло. Жена сгусток рассмеялся, заставляя и меня, и Джатсану поежиться от холода. «Нет, пожениться мы с ним не успели. А вот ты...» Туман приблизился ко мне опасно близко, по мнению Санджа, тут же решительно задвинувшего меня к себе за спину. На мгновение морозящий внутренности страх отступил, сменившийся нестерпимым желанием уткнуться лицом прямо над пересекающимися ножнами мечей, прижаться крепко-крепко к своему мужчине и забыть обо всем на свете. «Ты, холодная серая масса, замерла, наткнувшись на моего дурного тигра, с трудом сдерживающего своего внутреннего зверя. Живой и до сих пор с этой мерзостью внутри. Шият сказал вам, что избавился от него?» Пристав на цыпочки, я высунулась из-за плеча Санджа и попыталась хотя бы по колыханию тумана определить, какие эмоции сейчас испытывает призрак. Шият соврал. Серая дымка растянулась, становясь прозрачнее, но длиннее и шире, и попыталась укутать нас явно с дурными намерениями. Однако испугаться и что-то предпринять мы не успели, так как туман неожиданно рассеялся. Мы втроём тут же не сговариваясь, помчались прочь по коридору. Естественно, мой телохранитель отступал последним, поэтому на лестнице я остановилась, чтобы его подождать, и только поэтому увидела еще один расплывчато туманный силуэт, гораздо больше напоминающий человеческий, чем тот, с которым мы немного пообщались». Как ни странно, при виде этого призрака мне стало легче, его появление вселяло в меня уверенность. Я постаралась запомнить, где именно этот туманный силуэт стоял. Мало ли, мы рискнем потом вернуться. Возможно, место появления второго призрака ничего не значит, или, опять же, возможно, он хочет подсказать, где искать тот самый материальный объект для связи с пропредком. Добежав до моих покоев, мы с Джатсаной рухнули в кресло, а Сандж замер в дверях, очень выразительно глядя на меня, словно ожидая объяснений прямо здесь и сейчас при свидетелях. При этом сам он не торопился делиться информацией со мной, зато зачем-то поделился с Виджай, из-за чего я чуть не погибла. Две фраулены, вроде бы мило болтающие до нашего появления, тоже замерли, выжидающе глядя на нас. Вы знаете легенду о синей башне? поинтересовалась я со зловещими интонациями, опытной рассказчица детских страшилок. Девушки переглянувшись, дружно кивнули, и глаза восхищенно засветились. Вы были там? восторженно пискнула одна из них. Да, загадочно протянула Джацанова, вступая в игру. И мы видели кого? Не выдержала вторая из Фрейлен. Служанку, убирающуюся на этаже, рассмеялась я, разрывая в клочья окружающую нас таинственную ауру. Перепугались и убежали. Я бы тоже перепугалась, честно призналась первая Фрейлена. Там так страшно и тихо, целая пустующая башня. Зловеще немножко, правда? Мы поболтали, поделились страшными историями о Синей башне, куда, оказывается, пытались пробраться почти все живущие во дворце. Возможно, кто-то еще видел призрака, но, естественно, никто не готов был похвастаться этим перед другими. Потом я пожелала спокойной ночи уходящей к себе Джоацани и выставила за дверь Санджа, пока девушки готовили меня ко сну. Мне очень хотелось поговорить с моим тигром без свидетелей, но мы ни разу за сутки не оставались наедине даже на пять минут, зато я могу теперь постоянно ощущать его присутствие рядом и не переживать, если вдруг он куда-то ненадолго отлучился. Интересно, расскажет ли призрак Шият Сахиру о нашей встрече? Наверное, тогда меня точно станут запирать на ночь, хотя я ведь была не одна». Но зато пусть и косвенно привидение подтвердило мои подозрения. Санджа собирались убить из-за живущей у него внутри мерзости великого тигра, и наличие этой мерзости определял не Шият, а его умершая любовница». Меня всё буквально передернуло от отвращения, едва я вспомнила исходящий от призрачного тумана холод и голос, от которого в животе всё скручивалось. Приподнявшись на кровати, я посмотрела на задремавшую в кресле фрейлину. Вторая девушка пока ушла к себе, чтобы сменить подругу примерно в середине ночи. Ассанж наверняка стоит или сидит за дверью. Надеюсь, он сообразит, как надо правильно поступить. «Леди Рия, вы не могли бы сходить к Ясмияджу?» Фрейлина, быстро соскочив с кресла, потрясла головой, разгоняя сонную дрему. «Что-то у меня голова побаливает», — солгала я без малейших угрозений совести. Едва девушка выпорхнула из покоев, я тоже выскочила из кровати, добежала до двери, но раскрыть ее уже не успела. В комнату стремительно влетел взволнованный Санж. Увидел меня и...